Генри не хотел сразу выкладывать свои карты. — А если я откажусь? — Вот когда вы откажетесь, тогда и будем говорить, что будет, если. Такой ответ Даннета явно обеспокоил Генри. — Не нравится мне весь этот разговор, мистер Даннет. Как-то не так он звучит. Как же он звучит на ваш слух, Генри? Э -э -э -э -э, ведь, надеюсь, вы не собираетесь меня шантажировать или угрожать мне? У данна был вид человека, который сказал, что считает до трех. Ну, извините за выражение, Генри, но вы, вы просто вздор несете. Как можно шантажировать человека, который живет такой чистой и безупречной жизнью, как вы? «Ведь вся ваша жизнь чиста и безупречна, не так ли, Генри?» «Потом, почему, скажите на милость, я стал бы вам угрожать? Чем бы я мог вам угрожать?» Он выдержал долгую паузу. «Так да или нет?» Генри покорно вздохнул. «Да, и будь все это проклято, мне терять нечего». За пять тысяч фунтов и работу в нашем марсельском гараже я продал бы в рабство и свою родную бабушку, упокой, Господь Бог, ее душу. Но это было бы излишне, даже если было бы возможно. Только абсолютное молчание и ничего больше. Вот вам справка от местного врача. Он удостоверяет, что вы страдаете сердечной недостаточностью и больше не можете выполнять, тяжелую работу, ну, скажем, водить транспортировщик. В Последнее время я неважно себя чувствовал, это факт. Даннет позволил себе чуть заметно улыбнуться, я так и думал. А мистер МакЭлпен знает об этом? Узнает, когда вы ему скажете. И он не будет возражать? Если вы имеете в виду, примирится ли он с этим, то могу сказать одно — да, примириться У него не будет выбора. Могу я узнать причину всего этого? Нет, вам заплатят пять тысяч фунтов за то, чтобы вы не задавали вопросов и не болтали. Никогда! Ну и странный же вы журналист, мистер Данет. Очень странный. Мне говорили, что когда-то вы работали бухгалтером в этом, ну как это называется, в Сити. Почему вы оттуда ушли? здоровьешка не позволило Генри. Эмфизема, есть такая легочная болезнь. Что-нибудь вроде сердечной недостаточности? В наш век страстей и стресса, Генри. Отменное здоровье — это благо, которое дано очень немногим из нас. А теперь вам лучше пойти и поговорить с мистером мак -Элпейном. Генри ушел, данет сочинил короткую записку, написал адрес на плотном светло-коричневом конверте, пометил в верхнем левом углу важное и срочное, вложил в него записку и микрофильм и тоже удалился. Выходя в коридор, он не заметил, что дверь соседнего помещения была слегка приоткрыта, а, следовательно, не заметил и того, что чей-то глаз следил за ним сквозь эту узкую щель. Глаз этот принадлежал траке. Через какое-то время тракео закрыл дверь, вышел на балкон и помахал рукой, подавая сигнал. Вдали, на значительном расстоянии от отеля, смутно различимая фигура в ответ подняла руку. После этого тракио сбежал вниз по лестнице и встретился с Ной бауэром Они оба направились в бар и расположились там. Их заметили и узнали, по крайней мере, человек двадцать, ибо Тракео и Ной Бауэр были известны едва ли не меньше, чем сам Харлоу. Но Тракео не был бы Тракео, если бы обеспечил себе алиби лишь наполовину. — В пять часов мне должны позвонить из Милана, — сказал он бармену. — Который сейчас час? — Ровно пять, мистер Тракео. Предупредите, пожалуйста, телефонистку, что я в баре. Прямой путь на почту вел через узкий короткий переулок, застроенный нежилыми, видимо, служебными строениями и гаражами. Переулок был безлюден, факт, который данит приписал наступлению субботнего вечера. На всем пространстве переулка, не более двухсот ярдов, безлюдья, нарушала лишь одна фигура человека в рабочем комбинезоне, который возился с мотором автомобиля перед распахнутой дверью гаража. На голове у человека был темно-синий флотский берет, надвинутый на лоб до самых глаз, скорее на французский, чем на итальянский манер, А лицо было настолько выпачкано мазутом и машинным маслом, что узнать его было практически невозможно. Данат невольно подумал, что в команде «Коронада» такого механика не потерпели бы и пяти секунд. Но одно дело приводить в порядок машину «Коронада», и совсем другое — ремонтировать старенький обшарпанный «Фиат-600». Не успел данат поравняться с машиной, как механик резко выпрямился. данат вежливо уклонился в сторону, желая обойти его, но в то же мгновение механик, упершись одной ногой в стенку автомобиля, чтобы придать броску дополнительную силу, обрушил на даната весь вес своего тела, теряя равновесие и уже падая, данат влетел в открытую дверь гаража, его стремительный полет на зем был неожиданно и эффектно ускорен двумя мощными фигурами лица которых скрывались под натянутыми на головы чулками и которым более мягкие способы убеждения были явно чужды в следующее мгновение двери гаража захлопнулись за ними Рори был поглощен чтением журнала, а Тракия и Ной Бауэр, обеспечив себе надежное алиби, все еще сидели у стойки бара, когда в холле появился Данет. Его появление тотчас же привлекло всеобщее внимание, да иначе и быть не могло. Данет не вошел, а ввалился в дверь, спотыкаясь, как пьяный, и непременно упал бы, если бы, Не два полицейских, которые поддерживали его с обеих сторон. Изо рта и из носа у него обильно шла кровь, правый глаз почти заплыл, на лбу зиял глубокий порез, и все лицо было в синяках и царапинах. Тракия, Нойбауэр и дежурный администратор почти одновременно бросились к нему навстречу. Потрясение звучало и в голосе Тракео, и выражалось на его лице. — Царь небесный, да что ж такое с вами приключилось, мистер Данет? Тот попытался улыбнуться, но весь передернулся от боли и передумал. Едва внятно он произнес, кажется, на меня напали. Ной Бауэр выдавил. «Но — Ну кто? То есть Где? «Почему? Почему, мистер Данет?» Один из полицейских, предостерегающий, поднял руку и обратился к дежурному. «Пожалуйста, поскорее доктора». всю минуту. У нас в отеле сейчас семь врачей. Девушка...» Дежурный обратилась к траке. «А вы знаете, как пройти в номер мистера данната Если бы вы, и мистер Нойбауэр, были так добры и проводили офицеров, не нужно. Мистер Нойбауэр и я, мы сами можем проводить его в номер». Один из полицейских сказал, «Извините, но нам тоже придется подняться, чтобы снять показания». Он запнулся, как запинаются большинство людей, увидев адресованную им знаменитую, угрожающе мрачную гримасу тракиа.